Сцена четвертая. Лица Круглова, Агния, Ахов и Полит Маланья Декорация первой сцены Явление первое Круглова, Агния выходит из другой комнаты Круглова Однако дело-то до большого дошло. Вот он какими кушами бросает. Тот уж не шуткой пахнет. Агния Думать долго некогда. Надо решать сейчас. Круглого Легко сказать, решать. Ведь это на всю жизнь. А ну, мы этот случай пропустим, а вперед тебе счастье не выйдет. Ведь мне тогда терзаться-то, мне от людей покоры слышать. Говорят, не в деньгах счастье. Ох, да правда ли? Что-то и без денег-то мало счастливых видно. А то и подумаешь, как мне тебя на муку-то отдать». Другая бы, может, еще и усомнилась Может, дескать, ей за ним и хорошо будет Может, он с молодой женой и переменится А у меня уж такого сумнения нет Уж я наперед буду знать, что наверное, тебя муку отдаю Как же нам быть-то, Агничка? Агния, о чем я знаю? Что я на свете видела? Круглова Да ведь твое дело-то Что тебе серчишка-то твое говорит, Агня. Что наша серчишка-то? На что оно годится? На шалости?» А тут дело вековое. Тут либо счастье, либо горе на всю жизнь. У меня как перед бедой, перед какой я не знаю, куда сердце-то и спряталось? Где его искать теперь? Нет, маменька. Видно, тут кроме серчишка-то ум нужен. А мне где его взять? Круглова. Ох, и у меня-то его немного, Агне. А вот что, маменька. Я никогда к вам не ластилась, никогда своей любви к вам не выказывала. Так я вам ее теперь на деле докажу. Как вы сделаете, так и хорошо. Круглова. Что ты, дочка? Так уж ничего мне и не скажешь? Агне. А что мне говорить-то? Только путать вас. Вы больше жили, больше знаете. Круглова. Обронить, мать после не будешь? Агния. Слова не услышите. Круглова. Ах ты, золотая моя. Ну так вот что я тебе скажу. Как идти мне сюда? Я у себя в спальне помолилась на всякий случай. Вот помолившись-то и подумаю. Агния. Подумайте, подумайте, а я ожидать буду себе, Круглова. Что тебе долго-то ждать? Мучиться?» огне погодите, погодите. Я зажмурю глаза». Зажмуривает глаза. Круглова, «Хоть весь свет суди меня. А я вот что думаю. Мало будет убить меня, если я отдам тебя за него». огне «Ох, отлегло от сердца». Круглова, «Потому как немало я сама страдала». И опять, если взять старого или молодого, какая разница? Одно дело. Агния. «Ну, довольно, довольно. Уж я знаю, что вы скажете», — целует мать. Круглова. «А все-таки я рада, что он. Хоть посмеюсь в волю». Входит Маланья. Явление второе. Круглова, Агния, Маланья. Маланья. Деденька, седенький, и с ним этот, э, как его бишь, э, беловатый, Агне, не черный ли, Маланья? И то не как черный, «Круглова, Как же это? Неужели Ипалит, Маланья? Да, он и есть самый. Мне вдруг-то затмило, Круглого. Вот чудо-то вместе, Агне. А вот увидим. Маланья уходит, входит Ахов и Ипалит. Явление третье. Круглова, Агния, Ахов и Полит. Ахов, чинно раскланиваясь. «Здравствуйте!» «Опять здравствуйте!» Круглова. «Пожалуйте, пожалуйте!» — Ахов. «Получили?» — Круглова. «Покорно благодарим, Ермил Зоточ». молча кланяется. «Покорнейше благодарим. Уж больно ты расщедрился!» понаста уж это и дорого, кажись!» — кланяется. «Напрасно беспокоились!» — Ахов, очень довольный. «Хе-хе-хе! Как так напрасно?» — Круглова. «Да ведь чай дорого заплатил!» — Ахов. «Что ты мне поешь? Кому дорого, а мне нет! Не разорил я себя, ни дом каменный вам подарил! Трянь какую-то прислал, а ты уж и разохлась, что дорого!» — Круглова. «А коли для тебя дрянь, так нам же лучше. Не так совестно принять от тебя». Ахов. «Совесть еще какую-то нашла». «Чудно мне на вас», — указывая на Ипполита. «Вот, не жалуйтесь, что я его Давичу прогнал. Я его сам привел». Круглова. «Благодарим покорно. Прошу садиться». Ахов. «Он теперь важный человек стал. Свои капиталы имеет». Круглова. «Да ведь и пора уж!» «Ахов, а вы как об нем думали? Ведь вы, чай тоже, что и все добрые люди думали, что он мальчишка, никакого внимания не стоящий!» «Нет уж, теперь подымай выше!» «Круглова, да будет тебе его!» «Что в самом деле?» «Ахов, а для чего ж я его с собой и взял-то? Без дураков ведь скучно! В старину хоть шуты были, да вывелись!» Ну и пущай, он нас за место шута тешит. А коли не хочет в этой должности быть, зачем шел? Кто его здесь держит? И Мне идти некуда с. От вас обида мне не в диковинку. А уж я подожду, когда здешние хозяйки меня полным дураком поставят, чтобы уж вдосталь душа намучилась. Ахов. Ну вот, слышишь? Так да или вы хотите смеяться, так я вас не так рассмешу. Он жениться хочет. Нет ли у тебя невесты, Дарья Федосеевна?» Круглова. «Одна у меня невеста, другой нет». Ахов. «Не посадить ли их нам рядом?» Круглова. «Отчего же не посадить?» Иполит. «Помилуйте, что ж за такие насмешки с...» Агния тихо. «Садитесь, нужды нет». Садятся рядом. Ахов. «Чем не пара?» Круглова. «Да и то...» Ахов Иполиту. Посидел с невестой. Ну и будет. Пора честь знать. И от Отчего же так с Ахов. От того, что эта невеста слишком хороша для тебя. Жирно будет. И Ничего не жирно с по моим чувствам в самый раз. Ахов. А ты у ней прежде спроси, нет ли у нее жениха получше тебя? Агни. Говори, не стыдись. — Агния. — Это как маменьке угодно. — Ахов. — Что тут маменька? У нее у старой чая от радости ушки на макушке. — Круглова. — Не знаю, батюшка Ермил Зодч, об чем ты говоришь? — Ахов. — Как не знаешь? — Ты сыми маску-то, сыми, указывая на иполита Ты его, что ли, совестишься? Так он свой человек. Да и есть он тут или нет его, это все одно по его ничтожеству. «Сайми маску-то! Тебя ведь уж давно забирает охота мне в ноги кланяться, а ты все не с места!» Круглова. чего не кланяться? Да за что? За какие твои милости?» Ахов сердито. «Не вовремя, да и не к месту твои шутки. Аль ты от радости разум потеряла? Старуш я стал шутить-то надо мной!» Круглова. «Да мы не шутим, Ахов!» От меня поклона ждешь? Так не дождешься, что ты, как статуй, стоишь. Головы у вас в доме нет. Некому вас приободрить-то хорошенько, чтобы вы поворачивались попроворней. Кабы муж твой был жив, так вы бы давно уж метались по дому-то, как кошки угорелые. Что вы переминаетесь? Стыд тебе кланяться? Так не кланяйся. А все ж таки благослови нас как следует». Будешь икону в руках держать, так и я поклонюсь. Дождешься этой чести. Круглова. Благословить-то недолго. Только ты спроси, подымутся ли руки-то у меня. Я вот как рассудила, Ермил Если дашь ты мне подписку, что умрешь через неделю после свадьбы, то я еще подумаю отдать дочь за тебя. Ахов. Что вы, нищие, нищие! «Одумайтесь! Ведь мне только рассердиться стоит, да уйти от вас, так вы после слезы-то кулаком станете утирать! Не вводите меня в гнев!» — Круглова. «Сердись ты или не сердись, твоя воля!» — Ахов. «Что с тобой? Тут чуда нет ли какого? Не упал ли тебе миллион с неба? Нет ли у тебя жениха богаче меня? Только ведь одно!» — круглово. Нет, ни одно. Женихов у нас нет. Есть один парень на примете. Только подняться ему бедному нечем. Кабы было у него дело верное, так отдала бы не задумалась и палит отдает кругловой деньги. А вот позвольте вам предоставить для сохранности. Я нынче за всю службу гуртом получился. Теперь своим делом могу оставаться с круглого. Ну и чего же еще лучше? — Да тут много что-то, — Ипполит. — Копейка в копейку пятнадцать тысяч, — Агне. Теперь можно и помириться с вами, — Ахов. — Так вот на какие деньги вы пировать-то собираетесь. Вот на какие деньги польстились. Эти деньги чуть не крадены. Он у меня их сегодня выплакал да выклонял. Ипполит не выклонял, а вытребовал. Что должное за службу свою? Ахов. Да тебе бы и в живых-то не быть. От напрасной смерти я тебя спас. Вижу, человек резаться хочет. Иполит, помилуйте, дяденька, что вы? Как можно резаться? Ахов. Так бы и зарезался? Ты как чумовой стал, перепугал меня до смерти. Иполит, что вы, дяденька? Какой мне расчет резаться в моих таких цветущих летах?» Ахов. А зачем у тебя ножик был? Зачем ты его к горлу приставлял? Иполит. Игра ума. Ахов. Разбойник, хочет взять его за ворот. Иполит, отстраняя его. Позвольте с чем я разбойник? Я чужого ни копейки, а нечто я виноват, что от вас добром не выпросишь. Ахов. Не будет тебе счастья! Не будет! Иполит. «Что ж делать? Как-нибудь и без счастья одним умением проживем, дяденька!» «Ахов, не проживешь! Не проживешь! У тебя нету ни отца, ни матери! Я тебе старший! Я тебя прокляну! На внуках и правнуках отзовется!» «Круглова, полно! Что ты бога-то гневишь?» «Ахов, агни!» «Брось ты его! Что в нем хорошего? Мать у тебя глупа, растолковать тебе не может!» «Я лучше его, я добрый, ласковый. Денег-то у меня что тебе на наряды? Дом-то у меня какой? Большой, каменный, крепкий?» огне «И крепка тюрьма, да кто и рад?» Ахов. «Ты тоже, видно, в мать уродилась. У мата у тебя столько же, что и у ней». Кругловый сквозь слезы. «Федосеевна, пожалей ты меня». «Ведь я сирота. В этом-то доме один я путаюсь. Даже страх находит». Круглова. «Что тебя жалеть? Ты с деньгами себе всегда компанию найдешь, коли захочешь». Ахов. «Найдешь компанию. Спасибо, что надоумила. Знаю, что найду. Не ей чита и красивее ее найду. Ты думаешь, я в самом деле, что ли, влюблен? А? Тьфу! Одно мне больно». Одно обидно — непокорность ваша. Ведь я почтенный, первостатейный, Ведь мне все в пояс кланяются. А в этой лочуге мне почету нет. Мне от вас непокорность. Куром насмех. смех. Видано ли, Хорошо ты сделала. Хорошо. Очувствуйся, встряхни головой-то. Ведь это ты от глупости, а не от ума. Вы все одно, что в лесу живете, свету не видите. В такую лачугу, коли зашел наш брат, именитый человек, так он там как дома, а то ему и ходить незачем. А хозяин-то как слуга, что угодно, да как прикажете. Вот как от начала мира заведено, вот как водится у всех на свете добрых людей. Это все одно, что закон. А вы, дураки, непросвещенные, Одичали тут живши-то, Кругловый. И сердиться-то на тебя нельзя, И взыскать-то с тебя нечего, Потому ты никаких настоящих порядков не знаешь. Как ты живешь? День до ночь и сутки прочь. У тебя все одно, Что богатый, что бедный, Что мануфактур, что шатун. Невежество. У тебя для всех один резон, «Один разговор. А ты возьми, что значит образование это? Вчера ко мне благородная просить на бедность приходила. Так она языком-то, как на гуслях, играла. Превосходительством меня называла, в слезы ввела. А ты что? Дуб! С тебя взыску нет. Сам виноват. бы ты знала, что такое уважение, что такое честь». Круглова. Как чести не знать, Ахов? Оно и видно, что ты ее знаешь. Была у вас честь, да отошла. Делал я вам честь, бывал у вас. Так у вас и в комнатах-то было светлей от того только что я тут. Была бы вам честь, бы дочь твоя купчихой Аховой называлась. Вот это честь. Я брошу вас и опять в потемках жить будете, а то честь. «Да вам всю жизнь не узнать, в чем она и ходит-то!» Круглова. «Ну, довольно ты пел. Теперь меня послушай. Хочешь ты у нас гостем быть, так садись. А то так нам не мешай. Не порти ты нашу бедную чистую радость своим богатым умом!» Ахов. «Да ты никак забылась! Гостем! Что ты мне за компания? Я таких, как ты!» «К себе дальше ворот и пускать не велю, а то еще гостем». «Не умели с хорошими людьми жить, так на себя пеняй». «Близко локоть-то, да не укусишь!» Уходит в переднюю и сейчас возвращается. «Да нет, постой, ты меня с толку сбила. Как мне теперь людям глаза показать? Что обо мне добрые люди скажут?» круглово «Не плакать же нам об этом, батюшка Ермил Зотыч! Ахов. «Нет, ты виновата, ты и поправляй!» Круглова. «Палец о палец для тебя не ударю, батюшка Ермил Зотыч. Вот как ты мне сладок!» Ахов. «Да не даром! За деньги! За большие деньги! Угоришь!» Круглова. «Что ж такое за дело у тебя? Что за ворожба будет?» Ахов. «С ними я говорить не хочу. Я их презрил. Ниже каблука своего считаю. Вот где. А с тобой разговор заведем. Ведь чай тебе нужный и приданное. Не так отдашь, в чем она есть? Нужно приданное?» Круглова. «Как не нужно? Конечно, нужно!» Ахов. «Так вот, слушай, чтобы этот разговор нарушить, что мне вы, ничтожные люди, нос утерли, «Мы будем ладить такую статью, что я и политку женю!» Круглова «Что ж, это, пожалуй, Ахов Обед у меня после свадьбы, какой неслыханно И Фомина, и всех цветами ограблю И по всем комнатам постановка будет Две музыки, одна в комнатах, другая на балконе для зрителей Официанты в штиблетах Эффект?» Круглова «И эффект?» «Ахов. А после всего и политке награждение свыше меры. Не веришь, так за руки отдам. И вперед тебе на преданное!» «Круглова». «Да что дальше-то?» «Ахов. А вот какой уговор. Жених с невестой, как из церкви, вся шестерня серых, как к воротам, стой! Но в вороты, чтоб не въезжать. И сейчас им дворник по метле». И чтоб вымели они до крыльца. Ты не бойся, чисто будет. Еще до них все выметут. А они чтоб только пример показали. А я с гостями буду на балконе стоять. Вот тогда я вас прощу и в честь вас произведу. И будете вы у меня между всеми гостями все равно что равные. Круглова. «Да осыпьте меня золотом с ног до головы! Так я все-таки дочь свою на позорище не отдам, Ахов!» «Не отдашь?» — круглово «Не отдам, Ахов!» «Ну, так грязь грязью и останется! Будьте вы прокляты отныне и до века! Как жить? Как жить? Родства народ не уважает, богатству грубить смеет! Дядя говорит «поклонись по-родственному!» «Не хочу! Ну, поклонись ты, нищий, хоть за деньги!» «Не хочу! Умереть уж лучше поскорей, загодя! Все равно ведь разве свет-то на таких порядках долго не простоит? А как отцы-то жили? Куда они делись, те порядки, старые, крепкие? Разврат, что ли, в мире пошел? Так его и прежде, пожалуй, еще больше было» без что ли, какой между людьми ходит, да смущает их. Отчего вы не лежите теперь в ногах у меня по-старому? А я же стою пред вами весь обруганный, без всякой моей вины. Круглова. Оттого, Ермил ирмилзотыч, говорит русская пословица, что не все коту масленица. Бывает и великий пост, обнимает и Полита, и Агнию.